Я наметил посетить ряд городов, чтобы на месте ознакомиться с нуждами населения. Мы прибыли в Ялту тридцатого утром. На Дебаркадере приветствовали меня депутации от Сената, городского самоуправления, Красного Креста, прессы и так далее. Приняв их, я проехал в городской собор, где прибывший со мной епископ Вениамин отслужил молебен, затем в гостиницу «Россия», где в большом зале – присутствовал на торжественном заседании Сената, после чего принимал целый ряд лиц. Тут же в гостинице «Россия» обществом помощи чинам добровольческой армии был устроен завтрак. Днем я осматривал расположенные в Ялте лазареты и санатории. На следующее утро я вернулся в Севастополь. Встретивший меня только что прибывший из Константинополя генерал Шатилов Сообщил неприятное известие. Накануне на городском бульваре офицер лейб-гвардии Петроградского полка капитан Манегетти, встретив нескольких матросов, сделал им какое-то замечание. Один из матросов ответил. Капитан Манегетти выхватил револьвер, выстрелил в упор и убил матроса. Среди команд флота и в городе случай вызвал массу разговоров. Расследование уже закончено. Оно показало, что и офицер, и матросы были в нетрезвом состоянии. Действия капитана Манегетти не были вызваны необходимостью самозащиты или защиты офицерской чести, поэтому поведению его нельзя было найти оправдание. Я приказал на другой же день предать капитана Манегетти военно-полевому суду причем заседание суда назначил открытым. Зал был переполнен, среди публики было много людей флотских команд. Капитана Манегетти приговорили к смертной казни, однако, принимая во внимание его прежние боевые заслуги, суд принял решение ходатайствовать передо мной о смягчении наказания. «Я заменил смертную казнь разжалованием в рядовые». Через несколько месяцев капитан Манегетти доблестно погиб в бою. 31 марта мною был подписан приказ о введении во всех частях гарнизонов судов чести для штаба и обер-офицеров, причем права судов в отношении наложения наказаний были значительно расширены, вплоть до разжалования в рядовые. Генерал Шатилов имел в Константинополе несколько свиданий с английским верховным комиссаром, Последний не скрывал своего убеждения в бесполезности переговоров британского правительства с большевиками. Генерал Лукомский принял уже ряд мер по обеспечению Крыма необходимым и прежде всего углем, на чем я особенно в моих письмах к нему настаивал. В Севастополе я пробыл всего день и уехал в Симферополь, где смотрел части первого корпуса, несущий в городе гарнизонную службу, присутствовал на молебне в соборе, принимал должностных лиц и осмотрел несколько лечебных заведений. На вокзале меня встречал почетный караул от добровольческого корпуса. Я был поражен выстроенным у моего вагона караулом юнкеров Константиновского училища, входившего в состав частей, подчиненных генералу Слащеву. На правом фланге стоял сам Слащев. Он доложил мне, что, узнав о предстоящем прибытии моем в Симферополь и не доверяя добровольцам, прибыл с юнкерами для моей охраны. Я весьма сухо заметил ему, что одинаково доверяю всем частям армии и ни в какой особой охране не нуждаюсь. И, поздоровавшись с юнкерами, прошел к почетному караулу первого корпуса А затем на площадь, где были выстроены войска. Генерал Слащев был, видимо, весьма смущен. 31 марта в районе Перекопа разыгрался упорный бой. Со стороны противника действовала первая Латышская дивизия с конницей. Второй донской дивизии генерала Морозова, поддержанной нашей пехотой, аэропланами, броневиками и танками, противник был разбит. Перекопские вал и ближайшие подступы остались в наших руках. 1 апреля Красные, подтянув только что прибывшую третью стрелковую дивизию и сосредоточив до трех тысяч конницы, пытались снова наступать, но встреченные нашей контратакой были отбиты. В этот день наш правый десант Алексеевская бригада, имевшая целью отвлечь резервы Красных, Благополучно высадился у деревни Кириловка в сорока верстах северо-восточнее Геническо и занял село Ефремовка. Однако при дальнейшем продвижении на соединение со своими частями в районе Геническо Алексеевцы были атакованы красными и, не проявив должной стойкости, стали отходить, причем понесли значительные потери.